Глава 55. Раймон бессильно упал в кресло и уронил руки на подлокотники. Тяжелые и густые капли с пальцев, словно нехотя переползли в мелкие завитки старинной резьбы. Джейнс молча устроился напротив. Наверное, впервые в жизни он не знал, что сказать. Слова все куда-то исчезли, при том, что мыслей было много, как никогда. Минуты падали в холодный камин вместе с серым пеплом, что осыпался из давно нечищенной каминной трубы. Пахло стылыми углями и кровью. Что теперь? Первым нарушил молчание все же Джейнс. Подождем, пока не вернутся те, кто отправился искать тело. Бесцветно уронил Раймон машинально протягивая руки к бокалу и тут же отдергивая пальцы от окрасившегося в багровый серебра. Там было столько крови, что искать тело уже не имеет смысла. Почти. Джинс, который вытер руки еще там, во дворе, взял бутылку и налил вина обоим. И это была непростая кровь, сам чувствуешь. Подождем, пока не найдут тело. Все тем же тоном повторил Раймон. «Хорошо», — вздохнул Джейс. «Я распорядился, чтобы за мальчишкой присматривали». Раймон ничего не ответил, лишь чуть-чуть повернул голову в его сторону, обозначив вопрос. «Приходи в себя», — жестче приказал медовый герцог. «Ты уже забыл, что она привязала твою жизнь к жизни этого бастарда. Если он наложит на себя руки от горя, ты тоже умрешь. Вот только не надо делать вид, что он настолько убит горем, что тебя это не волнует». «Нет», – тихо отозвался полыный герцог. «Не убит. Но я чувствую себя странно. Ты прав в одном». «Мальчишку надо убирать с кухни и вообще из замка. Раз уж так получилось, придется что-то делать. Моя жизнь не может зависеть от безродного слуги». Джейз вдруг негромко рассмеялся, хотя веселья в его смехе было мало. «Ну да». А учитывая, что пацан по уши влез в серебряную кровь, и, пока она была жива, успел не только попасть под зов, но и стать ее консортом, ждать пробуждения наследия долго не придется, и если его магия начнет искать выход, а он не будет знать, что с этим делать, вы на пару загнетесь очень скоро. Кстати, у него же еще брат-близнец. «Там тоже возможно наследие, и без обучения он быстро потянет консорта за собой, в любую сторону, или в могилу, или в полное серебро. Значит, главный повар и его племянники скоро исчезнут». Раймон, наконец, вынул платок и начал медленно, очень медленно вытирать руки а в поместье одного из моих вассалов появится отец с двумя сыновьями. Остатки высокородного, но обедневшего семейства. Не опасно ли отсылать их так далеко? А если там что-то случится? «Всех мелочей не предусмотришь», — покачал головой Раймон. «Если мальчишка на ровном месте споткнется и свернет себе шею, значит, судьба, а в остальном...» Пока они будут учиться, им все равно нечего делать среди интриг и схваток двора. В защищенной приграничной крепости будет безопаснее. Придется за несколько считанных лет вбивать в их головы то, что мы с тобой изучали с раннего детства. Когда этот Лиу вернется в столицу, он должен быть не просто сильным магом, но и дворянином в полном смысле этого слова чтобы я мог без помех и лишних вопросов приблизить способного провинциала к себе. А его брат на подхвате пригодится как лишний клинок и заодно способ держать эту парочку под контролем. Он не знает, кто такой Юль, полуутвердительно, полувопросительно произнес Джеймс. Нет, и не узнает. После смерти принцессы Он перестал быть для магии консортом. Разве что все факторы могут сделать его кровь чище, смыв чужое. Но пока ничего нельзя сказать наверняка. Когда настанет время, тогда с этим и разберемся. Какое-то время они молча пели, глядя в погасший очаг. Окно в комнате было приоткрыто, и со двора доносились заполошенные крики какой-то тетки. Судя по всему, она ловила сбежавшую из птичника курицу. То и дело ее визги сопровождались громким гоготом стражников и веселыми подначками. Жизнь продолжалась, как ни в чем не бывало. Словно маленькая принцесса с серебряной кровью, все еще сидит в своей башне, общаясь с предками и официально передав свое королевство под управление двух герцогов а мальчишка поваренок примелькавшийся на кухне, и вовсе исчезнет из памяти людей без следа уже совсем скоро, будто его и не было. Впрочем, нет, забудут не все. «Как думаешь, когда действие зова крови сойдёт на нет, это перестанет быть так отвратительно больно?» — спросил вдруг Раймон. «Я чувствую себя дураком из сказки» у которого была волшебная рыбка, превращающаяся в фею, а он по глупости спалил ее чешую в камине. Идиотское ощущение особенно для меня. «Я тоже буду скучать, как ни странно», — откликнулся Джейнс, хотя меня никаким голосом крови не задело. «Ты уверен?» — прищурился на него Раймон. «Почти». Губы Джейнса искривились в ухмылке. Она была... Нет, он был, этот мальчишка, был страшно занятным, а еще необычным. Жаль. В любом случае мы это поймем очень скоро. И у тебя, и у поваренка скоро прочистятся мозги. Вот тогда и посмотрим, сколько там было магии, а сколько... сколько самой принцессы. Раймон хотел что-то ответить, но не успел. В дверь постучали. «Ваша светлость!» Джейнс быстро откинулся в кресле так, чтобы с порога его не было видно. Раймон неохотно обернулся и буркнул. «Входите, кто там?» «Ваша светлость!» Один из телохранителей герцога чуть пригнул голову, чтобы не задеть низкую притолоку. «Поисковый отряд вернулся!» «Так быстро?» удивился герцог Браганта. «Почему они прекратили поиски? Белый день на дворе». «Нашли ваша светлость», — тихо доложил телохранитель. «Так быстро», — снова повторил Раймон. «Хорошо, я понял. Можешь идти. Куда его положили?» «В подземелье отнесли в одну из камер. Там прохладно». Также управляющий доложил, что с конюшни пропал один из младших конюхов. Говорят, у этого человека был конфликт с убитым. Ясно. Раймун вдруг смутно вспомнил здорового чернобородого детину, который когда-то зажал поваренка в коридоре. Как Юль тогда блажил про герцогские яйца. При этом в воспоминании губы поневоле тронула улыбка но тут же пропала. «Всё, иди!» Телохранитель поклонился и осторожно прикрыл дверь. В комнате какое-то время было тихо. Оба герцога молчали. «Если подумать, ничего удивительного», сказал, наконец, Джеймс. «Раз подонок не вернулся в замок, значит, понял, что его все равно уличат» и не стал слишком далеко уносить тело. Наверное, там рядом и сдох. Надо будет уточнить у тех, кто нашел принцессу. Раймон попытался прогнать из мыслей картинку, как беспомощно настоящего у столба мальчишку бьет кинжалом здоровенный амбал. От чего-то даже думать об этом было неприятно. Я пойду гляну. Решил он, наконец. «А ты иди делом займись. Через три дня прибывает посольство Лютеции. Нам еще надо изобразить ссору по поводу их договора». «Иди уже», — вздохнул Джейнс. «Разберусь, а к ней позже схожу».